Глава 72. Неожиданная встреча. Земляне, эвоняне и марсиане – это все часть человечества, и хотя они все разработали собственные уникальные стили с р а ж е н и я их техника почти одинакова. Только каэдианцы отличаются от остальных. Их физическая сила слабее по сравнению с землянами. Более того, Ван Дуна всегда это и н т е р е с о в а л о Почему, в отличие от землян, Бойцы каэдианцев в основном женщины. И почему в их королевской семье идет упор именно на женскую половину? Переходя к теме землян и каэдианцев, нельзя не упомянуть смешанные браки. Это, конечно же, было не запрещено еще с эпохи правления Ли Фена, ведь обе расы должны были более тесно сотрудничать друг с другом во вражде загами. Однако такие пары не могли иметь детей из-за генетических проблем. Еще с тех пор две расы стараются изо всех сил найти решение этой проблемы, а также найти способ сочетания генетических преимуществ, как землян, так и коэдианцев. Сила ядерного генома – удивительное открытие, сделанное генералом Ли Феном и корпорацией FFC. С момента открытия человечество учится использовать эту силу, а также изобретает различные тактики, основанные на ней. К сожалению… Даже несмотря на то, что генетическая модификация возможна, человечество все еще не в состоянии изменить силу ядерного генома. Тем не менее, люди знают, что если они смогут расшифровать все секреты ядерного генома, военная мощь человечества получит сильный толчок. Земляне, эвоняне и каэдианцы никогда не отказывались от этой идеи, но потребуется поколение, прежде чем они смогут найти ответы, потому что на данный момент, Таких технологий не существовало. Нынешняя ситуация походила на ту, когда человечество впервые узнало о генах. И хотя оно знало, что все способности человека зависят от генов, технология генетической модификации тогда еще была недоступна. На данный момент люди могли использовать силу ядерного генома, но они способны увеличить свои силы лишь с помощью тактик, а также добавлять специальные способности с помощью костюмов металл. но все еще не могут узнать достаточно о ядерном геноме, как источники силы и энергии. Тот, кто сумеет вскрыть этот ящик Пандоры, потрясет само человеческое бытие. Ван Дун сильно потел под давлением десятикратной гравитации, но чувствовал себя более чем прекрасно. Чем больше оказывалось давление окружающей среды, тем более плавно происходила инициация его тактики клинка. Он и понятия не имел, почему процесс использования стал более гладким Во время перехода от 8 узлов до 16 узлов и вплоть до 256 узлов раньше всегда происходили небольшие паузы и заминки. Но теперь вся эта суета куда-то пропала. Хотя изменения не могли значительно увеличить его энергию души, в конце концов никто не отменял пределы его возможностей. Но Ван Дун, благодаря воспоминаниям о различных боевых искусствах, которые он видел, смог радикально изменить свой способ сражения. Поначалу, Он не заметил этого, но чем дольше тренировался, тем лучше все получалось. Возможно, его день плохо начинался после попойки и кражи личного имущества, но бог был достаточно справедлив, чтобы вознаградить его за это. Во всяком случае, Дун был не против такой сделки. Юноша опустошил свой разум и полностью сосредоточился на тренировке. Он уже успел позабыть это чувство, возникающее при практике в условиях нагрузки. Сейчас развивалось не только его тело, но и навыки боя. И тактика также улучшилась одновременно с ним. Как же Ван Дун хотел в этот момент, чтобы другие опробовали этот удивительный метод? Он определенно убивал двух зайцев одним выстрелом. Недостатком являлось то, что эффективность этого метода могла быть доказана только путем реальных боев. И пока Ван Дуну оставалось лишь представлять, как все это будет. Заги не проводили свои атаки согласно каким-то схемам из-за разных размеров. Способы атак основывались только на уникальности конкретного вида. Если бы человечество пыталось использовать свои боевые тактики против загов, это походило бы на слона, пытающегося кататься на велосипеде. Поэтому вместо этого навыки и тактика с большей вероятностью использовались во время боев между самими людьми. Хорошо это или плохо, но это все же помогло человечеству улучшить свои возможности. Тактики были даже классифицированы и установлены среди бойцов металл, военных академий. Благодаря сотрудничеству между древними и современными боевыми искусствами, различными боевыми приемами, а также использованию костюмов металл, военные силы человечества достигли своего максимума. Этот новый путь развития смог получить огромную поддержку от ученых. В конце концов, законы Вселенной не против, чтобы человек развивал и улучшал свои силы. Открытие силы ядерного генома также приблизило человечество на шаг ближе к бессмертию. Ван Дун не стал перегружать себя излишней силой тяжести и постепенно уменьшил гравитацию до пятикратной, что было его базовым уровнем обучения. Он никогда еще не чувствовал себя так хорошо после тренировки. Ван всегда чувствовал, что усталость убивает его на Нортоне. Теперь, когда он вернулся на Землю, его убивала уже скука. В какой-то мере он испытывал на себе агонию мистера-шутника. Это было поистине удурчающе. Внезапно он услышал шаги, приближающиеся к нему. Он был удивлен, поняв, что в и р л а н г е нашелся кто-то вроде него. Парень тоже удивился, увидев Вандуна. Они были примерно одного возраста. «Ты первокурсник?» Вандун кивнул. Он не видел этого парня раньше. Со времени, как Вандун поступил в и р л а н г Он никогда не общался с другими учениками, кроме своих одноклассников в F-классе и девушек из общежития номер 5. Тем не менее, этот парень должно быть был сильным, раз осмелился прийти сюда. Парень, похоже, заинтересовался Ван Дуном. «Приятель, так как вокруг никого нет, ты не хочешь провести быстрый спарринг?» «Конечно! Эта скука убивает меня!» Юноша едва ощущал сильную пятикратную гравитацию вокруг него. Может ли он быть скрытым асом Эйрланга? Отлично. Вперед. Ван Бен никогда не думал, что встретит кого-то здесь. По прибытии в этот город он провел утро, выполняя различные поручения. Затем решил потренироваться непосредственно в академии, потому что условия и тренажеры здесь были лучше по сравнению с местом, где он обосновался. Студенты Эйрланга могли быть слабее, но он знал, что у директора Саманты припрятано несколько тузов в рукаве, в е ей удалось заполучить Мася Ору и Ху Ян Сюаня в качестве своих асов. Этот человек перед ним мог оказаться Ху Ян Сюанем, и Ван Бэнь стремился попробовать себя против одного из храмовников. «По каким правилам будем биться?» – спросил Ван Дун. «Сойдет все, что угодно. Пожалуйста, не сдерживайся, если хочешь получить удовольствие от схватки». «Хорошо. Начали». Предыдущая тренировка Ван Дуна подходила в качестве разминки. Кто бы это перед ним ни был, он не мог дождаться драки. Ван Дун мгновенно активировал свою энергию души с его полной вспышкой силы ядерного генома и попытался провести рубящую атаку. Ван Бэйн понял, что нашел подходящего противника, когда увидел атаку, и даже стал более взволнованным. Он боялся, что его жизнь в Айрланге окажется скучной, но эти опасения развеялись после встречи с этим парнем. Он защитился от атаки своим правым кулаком. Громкий хлопок эхом разнесся по комнате. Оба они выглядели озадаченными, особенно Ван Бэнь. Он, конечно, ожидал, что его противник окажется крутым, но никак не настолько. Ван Дун решил не сдерживаться, когда увидел, что парень сможет заблокировать его атаку, и внезапно вспомнил о нескольких военных тактиках Конфедерации Земли. Ему показалось, что противник как раз подходит, чтобы испробовать некоторые комбинации, собранные им. Почти сразу он провел несколько ударов ладонью. Ван Бэйн раньше никогда не оказывался в таком положении, потому что обычно он был тем, кто яростно атаковал. После успешной защиты от трех атак, Ван Бэйн собрался с силами и нанес удар. Это был сильный удар. Ван Дун сделал несколько сальто и отступил. «Мощный удар!» «Ты тоже неплох. Время для серьёзной драки. Приступим? Меня это недостаточно развлекает». «Хорошо. Не вини меня в случае травмы». Ван Дун ждал, когда он это скажет. В конце концов, сейчас они сражались в Академии, а не на улице, где, навреди он своему противнику, пришлось бы платить из собственного кармана. А здесь он только рад такому стремлению соперника».